Занялся систематической педагогической работой, психология того времени не могла ему помочь в решении самых элементарных вопросов, которые ставила перед ним практика обучения актерскому мастерству. Путем обобщения и глубокого анализа своего собственного артистического опыта, опыта своих товарищей и учеников, он открыл и сформулировал основные законы психологии сценического творчества. В высшей степени удачно он назвал их элементарной грамматикой драматического искусства, подчеркнув тем самым психологическую универсальность принципов актерского труда. Подобное положение существовало не только в психологии театрального творчества. Советский писатель Михаил Зоченко, размышляя о важности психологических знаний для повседневной практики людей, писал, «В сущности...» До сего времени нет каких-то элементарных правил, элементарных законов, по которым надлежит понимать себя и руководить собой не только в области своего труда и своей профессии, но и в повседневной жизни. Ведь все специальности выработали особую и наилучшую технику работы. Причем эта техника работы постоянно рационализируется и улучшается. Художник отлично изучил краски, которыми он работает. Но жить он, по большей части, не умеет, и предоставляет свою жизнь случаю, природе и собственному неумению. Зощенко. Избранные произведения в двух томах. Ленинград. 1968 год. Том 2. Страница. 114. В этой связи нельзя не вспомнить повесть Вольтера «Микромегас», написанную более двух лет назад. «Микромегас Высокоразумное существо гигантских размеров, 24 тысячи шагов, обитающее на Сириусе. Посетив Землю и встретившись с людьми, он воспринял их как разумные атомы и, естественно, поинтересовался уровнем их умственного развития. Как убедился микромегаз, знания разумных атомов оказались весьма обширными. Они могли определить расстояние от Сириуса до звезды Кастор в созвездии Близнецов, вычислить, сколько земных диаметров укладывается в расстояние от Земли до Луны, или же вес объема воздуха по сравнению с тем же объемом чистой воды и червонного золота. Пораженный этой впечатляющей эрудицией, Микромегас наконец спросил, «Поскольку вы обладаете столь обширными знаниями о том, что вне вас, вы несомненно должны быть еще лучше осведомлены о том что внутри вас скажите что такое душа и как образуются у вас мысли ответы землян на этот вопрос оказались столь противоречивыми примитивными и нелепыми что слушая их микромигаз покатывался с хохоту С помощью этой фантастической притчи Вольтер, со свойственной ему сатирической остротой, попытался показать односторонность современной ему науки, проявлявшей неоправданное равнодушие к сущностным особенностям человека и отдававшей предпочтение изучению всего того, что человека окружает. Надо признать, что со времен Вольтера ситуация существенно не изменилась. Несмотря на то, что весь ход развития науки подводит к тому, чтобы человек наконец-то обратил внимание на самого себя, древняя заповедь «познай самого себя» все еще во многом остается благим пожеланием. Человек знает мельчайшие подробности о строении и существовании великого множества микроорганизмов и удаленных на миллионы световых лет галактик. Но только сегодня делает поразительное открытие о наличии у себя самого лимфатического сердца, и все еще строит робкие предположения о возможном существовании в человеческом организме третьей системы регуляции на уровне биоэнергетических полей. Красноречивый факт. Ученые, разрабатывающие практические вопросы управления климатом, не рискуют находиться у открытой форточки, опасаясь очередного жестокого насморка. Мы создаем уже не только думающие машины, но и машины, способные реагировать эмоционально на свои машинные действия. Вместе с тем, собственная творческая деятельность, собственные эмоции, собственные поступки остаются для нас во многом тайнами за семью печатями.